Глава 13 «Вы в самом деле намереваетесь убить меня?» Эшер закрыл за собой железную решетку, повернул в замке тяжелый ключ и прошел в тесный вестибюль, где Исидра выискивал что-то в конторке среди бумаг. Вампир остановился и бесстрастно посмотрел на него. Как всегда, трудно было истолковать этот взгляд. То ли презрение к смертному, то ли удивление... а, может быть, вампир просто проголодался. Как бы там ни было, на вопросы Эшера Дон Симон не ответил. «Что вы думаете об этом, братья-францисканцы?» – спросил он. «Кроме того, что он сумасшедший, вы это имеете в виду?» Эшер достал пару восковых пластин, вроде тех, что он постоянно таскал с собой, когда работал на Министерство иностранных дел. и принял сам методично снимать оттиски со всех ключей. Вряд ли это наш обвиняемый. Потому что он здесь, а не в Лондоне. Выкиньте это из головы. Он тих, как пылинка, Джеймс. Он мог последовать за нами в Париж, подслушать кое-какие наши разговоры и разыграть сумасшествие. Подслушать на латыни? На английском, коль скоро у него в приятелях были райс и шотландец. Обычно мы обучаем друг друга языкам и указываем друг другу на изменения в языке той страны, где в данный момент обитаем. Для нас очень важно не привлекать внимания. То, что он живет, скрываясь в катакомбах, еще не означает, что он не выходит, невидимый, на улицы. По крайней мере, он осведомлен обо всем, что происходило после свержения короля». а его обмолвка насчет того, что плоть шотландца скрючилась и обуглилась на костях под лучами полуденного солнца?» «Означает, что он при этом присутствовал?» Эшер подковырнул ногтем и извлек из воска последний ключ, прикидывая, насколько близко к истине предположение Минорита о том, что Исидра замышляет убить его. «Но вы же сами сказали, что шотландца видели много позже?» Я сказал, Кое-кто клялся, что видел его. Сведения такое же недостоверное, как и сведения нашего религиозного друга. Способности шотландца быть незаметным тоже должны были со временем возрасти. Достоверных фактов нет со времен террора. Самые свежие – полувековой давности. Эшер стёр остатки воска с бородок и вновь повесил ключи на крюк возле решетчатой двери. а другие, кого он назвал? По меньшей мере, двое из них мертвы, даже трое, если Ля Фламанд, та самая дама, с которой я познакомился во время пикардийских войн. Окруа впервые слышу. Исидра подождал, пока Эшер откроет входную дверь, затем увернул фитиль фонаря, и пламя угасло. Эшер подумал с усмешкой, что трюк Исидра со свечами, видимо, не срабатывает, когда речь заходит о трех четвертях дюйма тканого фитиля и резервуаре, полном керосина. «Итак, мы имеем троих или даже четверых. Если вы намерены включить в список и Гриппена, а заодно придумать, как ему удалось разрешить проблему дневного света». Эшер шагнул через порог на темную рюдарю Никто из тех, кого он назвал, не подавал признаков жизни в течение столетий. Это вовсе не означает, что они не прячутся где-то, как брат Антоний, становясь, по вашим словам, все терпимее к чесноку, серебру и прочим неприятностям. Но и не снимает подозрений самого брата Антония. «Вы верите, что он убийца?» Мгновенная усмешка тронула тонкие губы сидра. «Нет, но у нас слишком мало кандидатов на эту роль». Эхо их шагов отражалось от грязных кирпичных стен, когда они шли сквозь сплетение узких улочек в направлении бульвара. Трудно было сказать, который теперь час. Свинцовый мрак заполнял ночные бестро. Проституток тоже видно не было». я убивал снова и снова так он сказал задумчиво проговорила сидра и еще я должен был искупить убийство других вампиров может быть квалифицировано как вершина убийства кстати вы не планируете что-либо подобное если предоставится случай эшер посмотрел на спутника и встретил спокойный взгляд холодных странных глаз оставив вопрос без ответа Он сказал, если бы он хотел уничтожить себе подобных, то начал бы отсюда, не утруждая себя поездками в Лондон. А если убийца, его ровесник, обладающий такими же способностями, то брат Антоний – единственная надежда в наших поисках. Есть ли он согласится», – заметила Сидра. Они пересекли улицу. Эшер уловил легкое движение в темном переулке справа, и приглушенное взволнованное бормотание. Видимо, местные хулиганы, посовещавшись, приняли мудрое решение не приставать к этой паре прохожих. И потом, где гарантия, что, даже если уговорить его выбраться из-под земли, он примкнет к нам, а не к убийце? Эшер содрогнулся, вспомнив возникновение из тьмы маленького монаха. Холодные щекочущие пальчики... их страшную силу. Он вспомнил свою реакцию при первом столкновении с вампирами и в чем-то понял и Сидро. Может быть, и вправду не стоило будить спящего зверя. Они миновали темную площадь с фонтанами, шуршащими особенно громко в ночной тишине, и повернули к бульвару Сен-Мишель. Даже эта артерия Парижа была совершенно пуста. Темные каштаны шелестели над их головами, Палая листва лежала влажными пригорками вдоль стен больших госпиталей, столпившихся в этом районе. Яркость электрических уличных фонарей делала окружающий мрак еще гуще. Временами угрюмое молчание нарушалось грохотом колес фиакра и цоканьем копыт. Экипаж проезжал, и все смолкало вновь. Ночь была тихой и холодной. Эшер замотал поплотнее шарф и запахнул полы своего широкого пальто. Немного времени спустя он спросил, если в Лондоне орудует необычный вампир, будь то шотландец или самрайс или кто-то другой, не могли бы мы выследить его по необъясненным убийствам? Вообще, как часто должен убивать древний вампир? Любой город на Земле, сказал Дон Симон, сам по себе порождает такое количество необъясненных убийств, связанных с истощением, холодом, грязью, беспечностью, что вы не сможете выследить таким образом даже обыкновенного вампира. Что же касается вашего предположения, что с возрастом вампиру требуется меньше крови, или точнее, агонии жертв, которая, собственно, и питает наши способности? Не знаю, не замечал. Он остановился посреди мостовой. Ночной ветерок вздул его темный плащ. смел бледные волосы с воротника. На секунду показалось, что сейчас его самого подхватит и унесет, как огромный серый лист. Затем он двинулся дальше. Дело ведь тут не только в питании, Джеймс. Некоторые из нас предаются излишествам. Лотта, например, воздерживалась от облюбованного убийства сколько могла, чтобы сделать его потом еще слаще. Но это опасная практика. После долгого поста жажда крови доводит некоторых до безумия. Это часто приводит к торопливости и беспечности. А во всем, что касается нас, беспечность гибельна. Они были уже рядом с миниатюрным лабиринтом улочек у реки, где стоял отель Шамбор. От сены веяло холодом. В конце мощенного переулка появился первый молочник. Эшер искоса разглядывал изящный профиль испанца. но с горбинкой, бесцветные нежные волосы. «И вы ни разу не расслабились за 350 лет?» – тихо спросил он. «Нет. Отдыхаете только когда спите?» – вампир не смотрел на него. «Не знаю. Мы все слишком поздно понимаем, что наши сны – совсем не то, что мы о них думаем». «Вы видите сны?» И Сидро помедлил. И Эшеру вновь показалось, что ветер подхватит его сейчас и унесет. Исидра улыбнулся. Легкая складка смяла белый шелк кожи и снова разгладилась. «Да», — сказал Дон Симон, — «я вижу сны. Но к человеческим снам они отношения не имеют». Эшер хотел бы знать, не приснится ли сегодня Исидра брат Антоний, раскладывающий кости во мраке. Затем он внезапно остался в одиночестве. На секунду ему показалось, что впереди, в белесом тумане, окутавшем берега сены, мелькнул темный плащ. Но, скорее всего, только показалось. Варварские убийства в Лондоне. Потрошитель снова выходит на охоту. Серия ужасных убийств потрясла Лондон вчера, когда девять человек, шесть женщин и трое мужчин были зверски умершлены в районах Уай-Чеппел и Лаймхаус между часом ночи и четырьмя часами утра. Первое тело, принадлежащее актрисе Варьете Салли Шор, было найдено мусорщиком в аллее позади Лаймхаус-Роуд. Оно было избито и изрезано так зверски, что, когда его нашли, оно было фактически обескровлено. Восемь других жертв были найдены в различных местах неподалеку в очень похожем состоянии. Полиция обратила внимание, что, хотя тела были почти полностью лишены крови, крайне мало фактов указывает на то, что убийства были совершены где-то в другом месте, после чего тела были перенесены туда, где были найдены. Эшер отложил газету на столик рядом с чашкой кофе, чувствуя, как озноб пробирает его до костей. 9. Что говорил Дон Симон? После долгого поста жажда крови доводит некоторых до безумия. 9. Эшер почувствовал легкую дурноту. Насколько он мог судить, это не было похоже на почерк лондонских вампиров. Они бы не действовали столь опрометчиво. Гриппен, Фаррены, Хлоя. Нет, Убийства были, несомненно, совершены тем, кого они искали с Доном Симоном. Вампир таился сколько мог, убивая быстро и тихо. Но затем... Эшер взглянул на дату. Утренняя газета. Убийца вышел на охоту вчерашней ночью, в то самое время, когда они вдвоем с Исидро выслеживали отца Антония во мраке катакомб. Только на этот раз жертвами были не вампиры, а люди. «Положим», – размышлял он, пробежав статью до конца, – «личности не слишком заметные. Актрисы варьете, портнихи или просто молодые особы». Судя по району и часу убийства, настоящая их профессия сомнений не вызывала. Однако это не делало случившееся менее чудовищным. Отныне уже никто из жителей Лондона не мог чувствовать себя в безопасности». Они не кричали. Он снова вспомнил лицо той женщины в поезде. Вспомнил, как растерянно пыталась она застегнуть пуговки на груди, взгляд сомнамбулических глаз и рыжие волосы Лидии, мерцающие в свете газового рожка. У него похолодели руки. «Нет», – твердо сказал он себе, – «она предупреждена об опасности». Она достаточно разумна, чтобы оставаться ночами дома, среди людей. Облегчение это не принесло. Он поднял голову, слепо глядя на уличный поток, льющийся мимо кафе. Тонкий туман раннего утра кристаллически сверкал в ломком солнечном свете на фоне коричневых зданий и голых деревьев, словно выведенных китайской тушью. Бульвары были полны гуляющих, привлеченных последними погожими деньками осени. Экипажи с откинутым верхом катили в сторону Буа-де-Булонь. Ничего этого Эшер не видел. Он думал о том, где сейчас можно найти Дона Симона. Особняк Элизы де Монтадор, по его расчетам, находился где-то в районе Море, но это бы отняло целый день изучать списки владельцев домов. Да и где гарантия, что Исидра спит именно там? Честно говоря, Эшер сильно сомневался в том, чтобы этот стройный и загадочный Идальга доверился Элизе и ее Чичизбеям. Кроме того, визит к Арнчестерам показал ему со всей ясностью, сколь легкомысленно приходить в гости к вампирам в одиночку. А самое главное, он все равно не сможет ни с кем из них встретиться, пока солнце еще на небе. Эшер задумчиво ощупал восковые пластины в кармане и прикинул, когда у стража катакомб должен быть обеденный перерыв».